Борис Борисович Батыршин. Крымская война. Соотечественники. Заключительная книга цикла Крымская война. Отправленная на Крымскую войну экспедиция российских военных, включающая батальон морской пехоты, усиленный артиллерией и бронетехникой, немного промахивается во времени и попадает в 1920 год, к самому финалу гражданской войны. Договориться с красными о перемирии оказалось значительно проще, чем с заглянувшими на огонек англичанами. Все-таки Комфронта Фронзе свой человек. А просвещенные мореплаватели, решившие выяснить, кто круче, в очередной раз умылись кровью, потеряв легкий крейсер. Эвакуация прошла почти спокойно, и вместо позора Безерта и г а л и п о л и беженцев ждут великие дела. Совершив скачок в прошлое, они решительно закрепят победу в Крымской войне, и развернут ход истории России. Вместо пролога. Из речи ректора Зурбаганского императорского университета 1917-й от Рождества Христова, 62-й эры о с е времени года. Отмечаем годовщину главного события в истории, ну, и за исключением разве что Рождества Христова. Недаром оно тоже стало точкой отсчета новой эпохи. Объединение усилий человечеств, соединенных осью времени, дало поразительный эффект. На обеих планетах люди скоро забудут о войнах, нищете, голоде. Термоядерная энергетика открыла нам невообразимые горизонты. Созданы и разумно упорядочены инфосферы, и здесь надо отметить колоссальные трудности, которые пришлось преодолеть той стороне, в эпоху так называемого «сетевого варварства». Люди обосновались на Луне и Марсе. Пока мы отстаем от наших собратьев, уже добравшихся до спутников планет-гигантов. Но ведь они много раньше нас вступили на космическую тропу. К тому же трудно переоценить наш вклад в области исследований метрики пространства-времени. А ведь именно это проложило путь к освоению Солнечной системы и скоро откроет объединенному человечеству и дорогу к звездам. Историки науки порой говорят о событиях, приведших к созданию оси времени, как о цепи случайностей. Случайно физики наврели на эффект хронопробоя. Случайно к нам угодили попутчики, моряки Алмаза и Заветного. Я не согласен со столь механистической точкой зрения. Движениями отдельных молекул в объеме газа управляет случайность. но все вместе они подчиняются законам, регулирующим состояние вещества. 63 года назад случилось то, что должно было случиться согласно законам познания, столь же непреложным, как и законы термодинамики. Возможно, это произошло бы несколько позже и не в России, хотя я не в силах представить другую страну, другую, если хотите, цивилизацию, которая смогла бы столь полно воплотить в жизнь возможности, открывшиеся перед человечеством.